Эпилог. Четыре года спустя. Эреба мало походила на колхиду. Асинхронно вращались два в друг до друга кольца. Побольше и поменьше. В солнечных батарей было всего ничего. Зачем строить и обслуживать громоздкую конструкцию для улавливания лучей, если под боком находится неистерпаемый источник урана? Его обогащали прямо на станции, питая из полинских размеров реактор. Когда наш челнок подобрался ближе, ожили и наклонились стволы многочисленных орудий, заводясь на новую цель. Теперь я знала, что на Эребе располагалась колония строгого режима, так что меры безопасности были вполне обоснованы. Я попыталась вспомнить день, когда сприлетела на Колхиду вместе с родителями. В главном зале играла музыка, у маминого чемодана отвалилось колесо. Апартаменты были не готовы и нас заселили в гостиницу. Гадкий вкус у еды. Пожалуй, все. А то дня, когда я покинула Калхиду навсегда, в памяти и вовсе ничего не осталось. Что неудивительно. Ведь меня погрузили в искусственную кому и отправили на землю. Ранение оказалось серьезным. Позже мне рассказали, что все получилось. Бондарь донёс вакцину до лаборатории. Химический принтер воспроизвел формулу, лекарства, попала в резервуар. откуда роботы и уборщики разнесли его по залам и коридорам Колхиды. Лианы на стенах почернели и ссохлись. Зараженные погибли, уцелело лишь несколько человек на самой ранней стадии. Выжившие отправили сигнал бедствия, принятый спутником МЧС. Шаттлы и корабли зараженными так и остались в порту. Некому было вести последние команды, запустить процесс расстыковки и открыть наружные шлюзы. Через две недели я очнулась в больнице. Родители и сестра расплакались, я тоже. Вся палата была заставлена цветами, а бабушка Акзия связала для меня забавного зайца с длинными ушами. Вечером, когда родные ушли, медсестра передала мне письмо. Пожалуй, Бондарь был единственным на свете человеком, способным отправить послание на бумаге. Я перечитывала эти строки так часто, что выучила их наизусть. «Дорогая Даша...» Я каждый раз сморщилась от этого обращения. Спасибо, что неуважаемая. Я не буду просить прощения за то, что бросил тебя, раненую, в грузовом отсеке. Случись случае ситуации повторится, я бы снова так поступил. Теперь ты знаешь, я не тот человек, что тебе нужен. Юноши и девушки должны дарить свою весну друг другу, а не тратить ее впустую, пытаясь оживить то, что давно превратилось в труху. Эти несколько дней я был по-настоящему счастлив, несмотря на страшные обстоятельства, объединившие нас. Я не забуду тебя. Бондарь А.В. Бондарь А.В. Позже я пыталась узнать, что с ним случилось, но везде натыкалась на гриф «Секретная информация». С остальными участниками нашей команды я старалась поддерживать связь. Валентин учился в аспирантуре и делал карьеру в недавно открытом институте ксенобиологии. Айгуль с бабушкой вернулись на землю. Девчонка сейчас уже красивая девушка, закончила школу и со словами: "В крабу я видела все ваши станции, подала документы в самый мирный из земных вузов на ветеринара". Мы переписывались и даже созванивались на Новый год. Челнок тряхнула. Стыковка прошла успешно. На выходе нас четырех курсантов военно-космической академии встретил куратор, немолодой, но потянутый и жилистый капитан. с неприветливым лицом. Проверив документы и проставив отметки о прибытии, он отпустил троих угрюмых однокурсников, перепоручив их помощнику. А вас, Дарья, мне нужны кое-какие разъяснения». Капитан уставил на меня пристальный взгляд, словно навёл дуло орудий. «Одна из лучших курсанток. Все экзамены сданы на отлично. Кандидат мастера спорта по практической стрельбе. Чемпион вуза по рукопашному бою». Мужчина сделал многозначительную паузу. «Мои регалии препятствуют прохождению практики, товарищ капитан?» Еще и борзая!» Капитан недобро усмехнулся и перестал изображать деликатность. «Ты знаешь, что я имею в виду. Твои однокурсники присланы на ребут за неуспеваемость или серьезные проступки. А вот что ты здесь делаешь?» Он глянул на документы, очевидно забыв моё имя. «Даша... Даша... Даша... Хорошее имя. Будешь часто его слышать». «Почему?» Я почувствовала, как участился стук сердца. «Сперва ответь на вопрос». «Хочу проверить, на что способна». Это была правда. Но только наполовину. Один из последних запросов, на этот раз по неофициальному каналу, принес результат. «Узнать предел не на спортивном ринге. Не ошиблась ли я в себе?» капитан снова помолчал внимательно меня изучая кажется от него не укрылось мое внезапное волнение нашего искино безопасности зовут дарья командир назвал а вот и он я вытянулась в струну и вскинул руку к фуражке выполняя воинское приветствие стажёр Дарья мирошниченко привела к месту службы бондарь уставился на меня и явно не веря своим глазам Решил подойти ближе, но зацепился ногой за высокий порог. — Здравствуйте, Андрей Витальевич. Рада вас видеть.